Даже ранним воскресным утром свидетелей оказалось предостаточно. Может быть, Верховное Командование думает, что заварушка произошла из-за того, что люди сами вмешались в нее? Не исключено, что она отказалась попытаться найти способ добраться до их технологии и поэтому решила просто игнорировать сам факт существования пришельцев. Даже когда Филлипс руководил этим шоу, он имел строжайший приказ не мешать охотникам наслаждаться своим развлечением, позволить им убить несколько человек и взять с собой трофеи, не досаждать, не доводить до бешенства. Начальство всегда себя вело скорее настороженно, чем заинтересовано. Беспокоилась, как бы не раздражить пришельцев, не довести их до желания разжечь настоящую войну. Оно совершенно не заботилось о том, чтобы кто-то чему-то научился у этих ублюдков из космоса. И сейчас они лишают Филипса шанса вмешаться. Не позволяет ему разобраться с этими тварями раз и навсегда. Высокое начальство заставляет его ждать, сидеть за этим пустым письменным столом, уставившись на телефонный аппарат, который никогда не зазвонит. Телефон зазвонил. Сперва филиппс даже не связал этот звонок со стоявшим на столе аппаратом. Он слышал звук, но не обращал на него внимания. С сознанием он не воспринимал его как что-то, касающееся его лично, Звонок был просто еще одним добавлением к шуму, который всегда откуда-то проникал к нему в кабинет. Телефон ожил снова, и на этот раз до генерала дошло. Он вздрогнул как от выстрела, уронил пустую стопку и схватил трубку. «Филипп слушает!» – рявкнул он в неё Его трясло. Глава седьмая Роше медленно выбирался из плена сна. Сознание было словно подернуто дымкой. Он никак не мог вспомнить, где находится. Семья живет в штат Штаторигон. Он, его жена Шерри и их два сына. Они переехали сюда, чтобы чувствовать себя в безопасности после той кутерьмы в Нью-Йорке. Но сейчас он не дома, а где же? Где бы он ни лежал на обыкновенную постель, это, похоже, не было. Роше открыл глаза. В них по-прежнему было темно, затем темноту разорвал яркий свет, болезненно яркий, буквально ослепивший его. Он снова закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. Сознание вернуло его в гущу нью-йоркских событий. Кем они были, те существа, на самом деле? Чем они там занимались? Зачем явились? И не вернутся ли они? Не вернутся ли они за ним? Шефер говорил, что вполне разгадал их, но Рошед так ничего и не понял. «Охотники из космоса. Ну ладно, но почему?» Как они решают, на кого охотиться? Где он может быть в безопасности и есть ли такое место? Достаточно ли далек Блюкрик от их охотничьих троп Ему никак не удавалось перестать думать о них. Он не мог изгнать из памяти видение странных масок, скрывавших отвратительные лица. Желтый цвет кожи и черные когти этих существ, изувеченные истекающие кровью тела их жертв. Роше моргнул. Было ощущение, что он наглотался наркотиков. Может быть, действительно наглотался? Он не мог вспомнить. Был не в силах понять, где он, как сюда попал. Оставалось попытаться что-нибудь увидеть сквозь слепящий свет, вырваться из застилавшего разум тумана. Маска. Он увидел парившую над ним маску и длинные желтые пальцы, тянувшиеся к его лицу. «Это один из них», — понял Роше, «еще один из космических пришельцев». Он проснулся, услышал Роше чей-то голос. Он заставил себя действовать внезапно и решительно. Он не молод, выглядит слишком тучным и потерявшим форму, но еще умеет двигаться быстро и решительно, если необходимо. И он сделал нужное движение». Нанес удар и тут же вцепился в горло существа в маске, громко выкрикнув. «Не уйдешь! Теперь тебе не смыться на этот раз! Я возьму тебя!» Враг отшатнулся и грохнулся на пол, потянув за собой Роше. Он приземлился на грудь противника. Невыносимо яркий свет оказался у него за спиной, и он снова все отчетливо видел. Послышался визгливый женский голос. «Шериф Роше, пожалуйста, остановитесь!» Роше смотрелся в противника и понял, что перед ним не тот, за кого он его принял. Маска была не металлической, как у пришельцев, а марлевой. Шериф сжимал человеческое горло. Пальцы действительно были желтыми, его просто обманули резиновые перчатки. И Роше знал, что не смог бы с такой легкостью свалить с ног пришельца-хищника. Он ослабил хватку рук. Туман в мозгу наконец рассеялся, и Роше осознал, что придавил коленями к полу зубного врача. «Доктор Крелмор», – промямлил он, внезапно вспомнив имя поверженного им на пол мужчины. Крелмор жадно хватал ртом воздух. «Извините», – сказал Роше, отпуская свою жертву. «Общий наркоз, я хочу сказать…» «Наркоз?» – повторил Крелмор, поднимаясь с пола не без помощи медицинской сестры. «Мне привиделось», – смущенно продолжал Роше. «Видимо, что-то вроде галлюцинации». «Галлюцинации?» – Крелмар отряхивал свою одежду. «Я только зубной врач, шериф, но мне не приходилось видеть подобную реакцию на общий наркоз». Он прокашлялся. «Все ваши пломбы на месте, но, может быть...» «Видите ли, возможно, вам стоит проконсультироваться у психиатра или где-то обследоваться». Роше протестующе замотал головой. «Я достаточно повидал психиатров. Их хватило бы для установления диагноза целому штату Флорида», – сказал он. Затем добавил, уверяя скорее себя, чем дантиста и медсестру. «Господи Иисусе, я действительно был уверен, что набросился на него», – он взглянул на доктора Крелмора. «В последнее время мне было нелегко, но сразу осекся». Рассказ дантисту о своем участии в засекреченной войне с пришельцами-монстрами на улицах Нью-Йорка – вряд ли именно то, что нужно для карьеры шерифа этого маленького городка. «Видите ли, док», – продолжал он, – «мне в самом деле стыдно за свое поведение, и я… я буду вам очень признателен, если это останется между нами», – он вымученно улыбнулся. «У меня была серьезная стрессовая нагрузка, да еще переезд, новая работа. «Я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке». «Не сомневайтесь», – сказал Крелмар, потирая горло. «Красные отметины, оставленные пальцами Роше, уже почти исчезли». «Можете быть спокойны. Нет проблем, шериф. Я сохраню ваш секрет». Он заставил себя вяло осклабиться в ответ на улыбку Роше. «Каждый раз, когда по телевизору показывают марафонца, у меня возникает точно такое же чертовски неприятное ощущение». «Можете считать, что я уже привык к нему». «До сих пор никто», – заговорила медсестра и сразу же осеклась, заметив досаду на лицах обоих мужчин, которые разом повернулись к ней, испугавшись, что она может сказать что-то такое, о чем все они пожалеют. «Ну, у нас и прежде бывали выходившие из себя пациенты», – сказала она, «но выдумаю первый, кому удалось по-настоящему одержать верх над доктором Крелмаром». На лице зубного врача снова заиграла улыбка. «Из нас троих разом пали двое лучших?» – спросил он. Все трое облегченно рассмеялись. Десять минут спустя Роше шагал по улицам Блюкрига, глубоко задумавшись, но его наметанный взгляд полицейского автоматически фиксировал все, что происходило вокруг. Ему не нравилось, что он потерял над собой контроль. Да, он отключился из-за наркоза, но попытка придушить безобидного дантиста – недобрый знак. Какими бы ни были смягчающие вину обстоятельства. Роше служил шерифом в Блюкриге уже больше четырех месяцев и считал, что вполне прижился на новом месте. Ему казалось, что все эти наваждения на грани умопомешательства оставили его, когда он уволился из Нью-Йоркской полиции и направился на Запад. Но теперь он задавал себе вопрос – Не переселилось ли сумасшедшее наваждение вместе с ним, вернее вместе с его головой? Он шел, не переставая размышлять и примечать окружающее, неосознанно относя каждого прохожего одного из трех категорий традиционной триады нью-йоркского полицейского – полицейские, граждане и подонки. На улицах Большого Яблока всегда встречалась смесь этой триады, но здесь в Блюкрике были только граждане. Это, конечно, было главным мотивом решения перебраться в маленький западный городок, но естественность подобного состояния улиц все еще не укладывалась в его голове. Почти всю жизнь он провел в Нью-Йорке. Если бы не эти монстры с планеты Икс, он, несомненно, остался бы там. Вероятно, продолжал бы работать в отделе убийств или вернулся к преследованию дельцов наркобизнеса вместе со своим партнером Шефером – и ушел бы из Нью-Йоркской полиции разве что на пенсию. Космических кораблей и пальбы из всех видов оружия на Третьей Авеню оказалось для него более чем достаточно. Он оставил Нью-Йорк. Нашел работу шерифа, забрал шери и ребятишек, удрал сюда, где безопасно. Или хотя бы безопаснее. Он поднял взгляд к небу. У него не было уверенности, что где-то есть действительно безопасное место, но Блюкрик показался Роше очень подходящим городком. Он с удовольствием ухватился за эту работу и выслал сюда свои анкетные данные, еще находясь в больнице. Когда он выздоровел, положительный ответ из Блюкрика его уже ждал. Роше не стал медлить. Он предложил Шеферу поехать вместе, но этот Верзила отказался. Роше даже попытался соблазнить его должностью своего заместителя, но Шефер так широко улыбнулся, что будущему шерифу показалось, будто напарник готов посмеяться над ним, хотя он никогда не позволял себе насмехаться над партнером. Ему пришлось признать абсурдную идею использования Шефера в качестве барни пятого при Роше в роли шерифа Тейлора, но он продолжал уговаривать уже бывшего партнера, пока оставалась какая-то надежда. Ничего не помогло. Шефер остался в Нью-Йорке потому, что не допускал даже мысли, что должен покинуть его из-за пришельцев. Не собирался он позволять помыкать собой и правительству. Роше знал это и понимал, в чем дело. Были люди, которые хотели бы убрать Шефера с дороги. Люди, которым Шефер не нравился. А это как раз вернейший способ заставить Шефера остаться. И пока кто-то будет надеяться выдворить его из Нью-Йорка, он не оставит этот город. Ни ради Роше, ни ради кого бы то ни было. Кроме того, думал Роше, Шефер все еще не смирился с тем, что правительство всеми средствами прикрывало правду о заварушке. Не смирился с тем, что ему не хотят рассказать, что случилось с его братом Дачем, тайным агентом, который исчез после одной спасательной операции в Центральной Америке. Остаться в Нью-Йорке означало для Шефера озлобить против себя еще больше людей. Роше отомкнул входную дверь разноярусного особняка, который был втрое больше их прежнего жилища в Квинсе, но все еще не воспринимался им как собственный дом и перешагнул через порог. Он вошел в гостиную и первое, что бросилось в глаза, была стоявшая на низеньком столике фотография, запечатлевшая его вместе с Шефером. Он неторопливо подошел к ней и взял в руки. Фото было сделано сразу после того, как они взяли одного злобного ублюдка, который называл себя Эр-Раланджи. Роше все вспомнил, едва взглянув на выражение собственного лица. Он улыбался так широко, что усы выглядели ощетинившимися, но лицо Шефера было невозмутимым, словно высеченным из камня. Чем занят Шефер в данную минуту? Преследуют ли его ночные видения этих тварей? Вряд ли Шефера мучат ночные видения чего угодно. Во всяком случае, он никогда не был похож на человека, которому досаждают ночные кошмары. Он сам мог бы являться в ночных кошмарах. Да, Хороше без труда мог назвать немало людей, которым Шефер наверняка виделся по ночам. При этой мысли он улыбнулся. «Надо позвонить Шеферу, просто поболтать, как-нибудь в ближайшее время». Улыбка исчезла с лица шерифа Блюкрига. Ему необходимо поговорить с кем-то обо всем этом и вовсе не с психологами, которые полагают, что пришельцы, навеянные стрессовыми перегрузками галлюцинаций. Не подходит для этого и Шерик, которая, какой бы милой она ни была, никогда не знала, что сказать, если заходил разговор о более или менее грязной стороне работы Роше. Да, он обязательно скоро позвонит Шеферу. Очень скоро. Глава восьмая. Детектив Шефер вошел в свой кабинет и замер на месте, уставившись на сидевшего за его столом мужчину. Незнакомец, явно застигнутый врасплох, ответил ему не менее пристальным взглядом, но замер, не успев убрать руку, протянутую к стоявшей на столе фотографии в рамке. На его лице осталось выражение удивления. Он был в традиционном, неподвластном веням моды дорогом костюме. Не менее традиционной и дорогой была его прическа. Облик этого человека был бы уместен на Уолл-стрит, а не на Полис-Плаза. Тем не менее, сейчас он находился в штаб-квартире полицейского управления города Нью-Йорк на Полис-Плаза. Сидел в кресле Шефера, держал в руке фото Шефера и Роше, единственное украшение рабочего стола Шефера и таращил глаза на самого Шефера. Истинный хозяин кабинета нарушил затянувшееся мгновение абсолютной тишины и сказал, «Похоже, вы чувствуете себя здесь как дома. Оглянитесь вокруг. Возможно, вам стоит подыскать пристанище с более мягкой подушкой под задницу». «Понимаю», – заговорил, наконец, незнакомец, заботливо устанавливая на прежнее место флота, которое только что разглядывал. «Мое имя смиттерс детектив Шефер». Он поднялся и вышел из-за стола, протягивая руку для рукопожатия. «Меня послали?» Шефер проигнорировал его жест. В манерах представившегося человека было что-то знакомое. «Вы один из этих армейских головорезов», – оборвал он его, «вроде Филлипса и его приспешников. Тех самых, что полагают, будто именно они разобрались с нашими друзьями на Третьей Авеню минувшим летом». «Я, да», – снова начал Смитерс, быстро опустив протянутую руку. Он не стал отрицать свою причастность к летним событиям, подтвердив тем самым подозрение Шефера, и тот опять его оборвал. «У меня есть работа, Смитерс», – сказал он. «Настоящая работа. Плюньте на то, с чем вы пришли ко мне и убирайтесь». Он снял куртку. «Да, да, я…» – снова мягко заговорил Смитерс, но увидев выражение лица Шефера, отказался от попытки возбудить его интерес к своей персоне. Случилось непредвиденное, детектив Шефер. Нечто совершенно новенькое. Мы доверяем вашему пониманию подобных ситуаций, ведь у вас есть богатый опыт. Вы могли бы оказать неоценимую услугу, и если события станут развиваться иначе, чем ожидается. Господи всемогущий, стоит ли тратить время ланча на чертов подбор слов, которыми можно не называть вещи собственными именами? Решительно перебил его Шефер, открывая платяной шкаф. «Дайте-ка я сам догадаюсь, о чем вы хотите мне сообщить. Не возражайте Те ребята, похоже, вернулись пошалить, и вам очень хотелось бы попросить меня, конечно же, в память о добром старом времени, проверить, так ли это». «Так точно», — согласился Смитерс. «А однако есть и кое-что совершенно новенькое. Катитесь вы подальше вместе со своим новеньким», резко бросил шефер, повесив на плечики куртку. Он стал снимать наплечную кобуру. «У меня и здесь есть работа». «Я понимаю. Мы согласуем нашу отлучку с начальством и уладим все, что потребуется». «Могу держать пари, что вам не нетрудно с этим справиться». Разговаривая, шефер расстегивал пуговицы рубашки. «Похоже, вы настроены добиваться своего, Смитерс. Поэтому позвольте мне растолковать вам, что к чему». Ребята Шефера привыкли действовать в свое время и готовы заниматься своим делом с не меньшим рвением чем Филлипс и остальные ваши. Если вы и ваша банда скоропалительно обученных специальных агентов, или как вы там себя называете, хотите еще раз поиграть в пятнашки с этими мерзкими тварями из внешнего космоса, то действуйте немедля. И всего вам доброго! Он снял рубашку, обнажив торс, которому мог бы позавидовать Арнольд Шварценеггер, и повесил ее в шкаф. «Но меня от этого увольте!» «Но детектив!» – продолжал настаивать Смитерс. Шефер закрепил на груди крохотный микрофон. «Нет», – сказал он. «Я уверен, что если...» Шефер снова оборвал его, не переставая оснащать себя подслушивающей аппаратурой. «Какая часть слова нет, вам непонятно». «Черт бы вас побрал, детектив! Позвольте мне закончить хотя бы одну фразу!» Повысил голос смиттерс «Зачем?» – бросил Шефер. «Кроме того, я только что позволил». Закончив крепление проводов на обнаженном теле, он вынул из шкафа рубашку крикливой розовато-зеленой расцветки, вроде тех, какие носят наиболее назойливо